Эпизод четвертый Салим открыл глаза. Мир вокруг него снова обрел краски и звуки. Но проклятое наваждение никуда не делось. На победителе турнира ярким огнем полыхали разноцветные узоры Фазиля. А прямо в душу охотнику глядела уверенная в себе, гордая, бесстрашная берёза. «Не может быть! О, боги!» Я опять не выполнил приказ. Как же так? Демон давно мертв, поганец на цепи за решеткой. Это должен быть расул. Повелитель не простит. Очаровательно. Зверь победил охотников. Что скажешь, старик? От насмешливого тона шаха у Салима подкосились ноги. Он рухнул на колени касаясь головой узорных сапог господина, и еле смог произнести. «Помилуй, владыка, помилуй! Тут какая-то ошибка! Зверь никак не мог вырваться! Мы сейчас же вернем его на место!» Алькинур отодвинул от Салима ногу и повысил голос. «Здесь только твоя ошибка, твоя злость, глупость и гордыня!» Они ослепили тебя, и ты принял хитрость зверя за его слабость. А он легко обманул тебя и посмеялся. Посмотри вниз. Разве похож сидящий там великолепный гордый воин на лишённое воли и чести ничтожества? Неужели ты думаешь, что я стал бы держать при себе трусливую бездушную тварь? Это мой зверь. Сильный. Ловкий, хитрый и очень опасный. Он достоин своего хозяина. «Прости меня, владыка!» Прошептал окончательно потерявший голос от ужаса Салем. «Прости мою глупость и помилуй. Молю, только сохрани жизнь. Я принесу тебе любую клятву. Только скажи, владыка, любую!» Сжавшийся ног шаха, охотник обнажил кинжал и поцеловал его в подтверждении сказанных слов. Затем робко взглянул на повелителя, чуть приподняв голову. Алькинур огладил бороду, сменил гнев на милость и произнёс уже спокойнее. Поклянешься, И уже завтра. Надеюсь, что впредь ты станешь умнее. Зверь послушен каждому моему слову. Он никогда не сбежит, если я того не пожелаю. Никогда не сделает ничего по-своему. Но ты должен навсегда запомнить, как он силён, опасен и хитер, Ведь ты не знаешь, какой приказ он получит. С завтрашнего дня встанешь на новую службу, раз уж с этой не справился. Возглавишь охрану моего зверя. Жизнью ответишь за его сохранность вне клетки. «Придумывать для зверя приказы больше не будет твоим правом». «Благодарю», — выдохнул салим, снова и снова ударяясь лбом о каменный пол. «Благодарю тебя, великий владыка! Как море беспредельна милость твоя! Как небо! Встань, салим повелел Алькинур. «Сегодняшний праздник еще не кончился. Охотники должны загнать зверя». А я желаю наградить самого достойного из них. Вы трое, вступайте во флигель и найдите там за решеткой хазура. Переоденьте его и приведите сюда. У одного из караульных должны быть ключи. Я разрешаю вам ими воспользоваться и войти в загон. А мы пока отдохнем. Яро по-прежнему неподвижно стоял на коленях под галереей, не отводя глаз от Алькинура. Глядя, как он выговаривает старику за то, что сам и устроил, кондуру очень хотелось хорошенько вмазать по самодовольной роже поганца. Вот мерзавец. Ал ничуть не изменился. Все так же любит развлекаться за чужой счет. Шах потянулся было за очередной долькой айвы. Но, посмотрев вниз, встретился с Тьяру взглядом и надменно произнес: «И принесите воды моему зверю! Пей!» Вскоре перед Кондором возникла полная глубокая миска. Он метнул наверх взгляд, в котором неизвестно, что горело сильнее — благодарность или желание придушить на месте. Пить хотелось до дрожи, но вот так... Еще, будучи почти вольным участником турнира, унижаться и по звериному локать из миски. Какой же ты все-таки поганец! Он не мог не выполнить приказ, не мог запустить клятой лоханкой в шаха. Одной рукой Тьяру осторожно приподнял край леса, все еще закрывавшего его лицо, а другой оперся о землю рядом с миской. Наклонился к самой воде. Коснулся ее губами и всё выпил медленными большими глотками. Потом вновь выпрямился, поправляя лесам. и замер, с вызовом глядя на шаха. Доволен? Давай уж выкладывай. Что ты еще придумал? Наблюдавший за водопоем, Алькинур довольно кивнул. Пленник хоть и злился, что поводок снова натянули до предела но слушался безупречно. Как Шаха объявил вчера у фонтана, свобода воли, необходимая для участия в игре, закончилась, когда зверь обнаружил себя для всех. Теперь он не шелохнется без приказа. Алькинур неспешно осушил кубок и повелел. «Быстро ступай в купальню вольера. Убери эти лохмотья, разуйся, закрой лицо как следует» и скорее возвращайся на то же место, где стоишь сейчас. Всё оружие оставь на столе у стены». Раб поднялся, быстрым легким шагом направился к столам, потом к флигелю и скрылся за дверью. Тем временем перед галереей предстал Хазур в праздничном одеянии. аль подался вперед, с интересом рассматривая будущую Салимову замену. «Хазур!» Подозвал он молодого охотника ближе. «Вот и ты. Открой лицо и поднимись сюда. Я желаю говорить с тобой». Тот поклонился, бегом кинулся к флигелю и уже вскоре склонился у ног господина. Судя по бледности, Хазур ожидал какой угодно кары за допущенную оплошность. «Все правильно. Чем больше прощенная вина...» Тем сильнее благодарность за помилование. Алькинур подождал, пока пришедшего хорошенько начнет потряхивать. Затем произнес: Поднимись! Я решил наградить тебя как лучшего из вас. Мне известны твоя сила, ловкость и верность. А еще ты хорошо следил за моим зверем. Натренировал его так, что он оказался сильнее за гонщиков. «И ты даже понравился ему!» «Вот, возьми эту пару кинжалов от лучшего моего мастера, как награду и знак моей к тебе особой милости!» Алькинур взмахнул рукой, и Фарух протянул потрясенному молодому охотнику плоский черный ящик с инкрустациями. От неожиданности случившегося Салем замер, Хазур снова опустился на колени и принял нежданную награду. Он не смог сдержать чувства и кинул удивленно восторженный взгляд на своего наставника. У Салима расцвело сердце. Он забыл все собственные переживания и падения. Главное, Хазур, человек, который был для одинокого охотника больше, чем сыном, вместо, казалось бы, неизбежной кары, получил милость. От повелителя. Салим тоже опустился на колени и со слезами радости на глазах стал долго и Витиевато благодарить Шаха за двоих. Владыка все благосклонно выслушал и сделал знак обоим подняться. Встав, Салим оглядел двор. Зверь уже вернулся под галерею. Из одежды на нем оставались только черные шаровары, красный пояс охотников и плотно завязаны на шее Никап. Семь ударов колокола. Алькину рассмотрел всех собравшихся и громко хлопнул в ладони, провозгласив. «Наша сегодняшняя охота еще не закончилась. Зверь не в клетке. Я желаю увидеть, чего стоят твои люди, Салим». На столе перед шахом появились песочные часы и гонг. Алькинур продолжил. «Итак, правила такие. Охотники делятся на два отряда. Вначале зверя загоняет одна пятерка, потом вторая. Ваша задача — обездвижить, оглушить, надежно связать добычу, не попортив шкуру. Пятеркам оружие не применять. Арканы только для связывания». Время каждой охоты, пока сыплется песок в часах, и не прозвучал гонг. Охотники поклонились. Алькинур перевел взгляд на неподвижно стоящего в ожидании приказа рабам. «Теперь слушай ты, мой зверь. Я даю тебе право с этого момента, и пока восемь раз не прозвучит финальный колокол, действовать вольно» но только для того, чтобы достойно участвовать в охоте здесь и сейчас. Ты должен не дать себя поймать. Если тебя не оглушили и не связали до гонга, ты победил. Быстро подходишь сюда, чтобы получить у Фаруха белую метку. Затем ждешь новых приказаний. Запрещаю использовать оружие, калечить и убивать. Понял меня? Вместо ответа, почуявший волю зверь, отбежал к флигелю и замер, подняв к лицу сжатые кулаки. Алькинур усмехнулся. «Значит, понял. Первая пятерка. Ваша охота началась». Фарух ударил в гонг и перевернул часы. Пятеро охотников кинулись к зверю, но его на том месте уже не было. В воздухе еще висел звон а уже подбежал ко входу во флигель. Зверь ловко подпрыгнул, подтянулся и оказался на крыше крыльца. Затем, цепляясь за малейшие выступы фасада, окна первого и второго этажа добрался до крыши. Вот он уже, как кошка на четырех лапах, поднялся по скату и, наконец, оказался на коньке. Присел, обратил лицо во двор, и сделал приглашающий жест руками. Охотники гурьбой ринулись внутрь дома. Вскоре они начали осторожно подниматься на крышу через маленькое чердачное окно. Преследователи потеряли время, пока разувались, чтобы как и босоногий зверь не скользить по черепице. Он же тем временем давно устал и, балансируя как ярмарочный канатоходец, быстро прошел по гребню кровли флигеля Ловко перепрыгнул на крышу галереи и двинулся по ней к башне. Охотники разделились. Двое, те, что успели влезть на кровлю, продолжили движение за зверем. Трое ринулись обратно во флигель и вскоре показались внутри галереи. Зверь к тому времени уже миновал башню и пошел по второй крыше. Вот его шаги уже слышны за головой шаха. Трое охотников внутри галереи добежали до Салема, но подняться на крышу никак не смогли. Двое, те, кто уже шёл верху только приближались к башне. Упали последние песчинки в часах. Гонг. Зверь спустился по скату крыши, повис на краю и, раскачавшись, спрыгнул внутрь. Прошел мимо охотников прямо к распорядителю сада, и выдвинул правое плечо вперед. Алькинур нахмурился, но потом решил. «Заслужил. Носи. Сделай ему метку победителя, Фарух. Но больше никаких хитростей, никакой беготни. Запрещаю покидать двор. Спускайся и дерись честно. Вторая охота начинается». Зверь, получив белую полосу на руку, Развернулся и, со спокойным достоинством прошествовав по всей галерее, вышел из лигиля во двор. Там его уже ждала другая пятерка охотников. Гонг. Зверь отскочил к стене и приготовился к обороне. Охотники встали полукругом и с криками начали сжимать кольцо. Но хищник не стал дожидаться, пока ему не оставят место для движения и задавят числом а сам кинулся в атаку. Одним прыжком он оказался рядом с крайним из охотников и мощным ударом в челюсть вывел его из игры. Затем тут же сгруппировался, уходя от летящих на него кулаков, и кувырком прорвал линию противников. Они еще только разворачивались, а он уже напал сзади, и четверка стала тройкой. Теперь хищник не спешил, ловко уходил от ударов, Отвечал редко, но точно и сильно. Он быстро менял место, не давая охотникам объединить усилия и навалиться разом. Хитрая добыча явно тянула время и боролась за каждую минуту. Зверь стряхнул с себя руки в последний момент схватившего его противника. Быстрым шагом поднялся на галерею. На его плече появилась вторая белая полоса окраски. Восемь ударов колокола. С первыми его звуками победитель турнира повернулся к Алькинуру лицом и застыл на месте. Его мимолетная свобода опять закончилась. Шах довольно кивнул и поманил зверя пальцем. «Подойди ближе и встань передо мной на колени. Вот так. Ты заслужил награду. Завтра тебя ждет день без клеток, цепей и приказов» а затем новая клетка. Но мы еще здесь не закончили. И напоминаю, до завтрашнего дня тебе еще нужно дожить. Итак, ты сильный, хитрый, опасный зверь, и пусть это будет всем видно. Встань, иди к распорядителю, делай, что он скажет, и возвращайся ко мне». Зверь поднялся и прошёл за кресло Шаха. Какое-то время оттуда слышали тихие и неразборчивые команды Фаруха. Ни салим ни Хазур не видели, что там происходит. Наконец, раб вышел и снова встал перед Алькинуром. На пленнике больше не было ни каба. Длинная коса распущена, волосы густой гривы рассыпались по плечам и спине. Все лицо скрывало искусно выполненная золотая маска льва с большими изумрудными глазами. Шах чуть заметно улыбнулся. Жестом поманил раба ближе к себе и велел встать на колени. Затем взялся за нижнюю часть маски и покрутил голову зверя из стороны в сторону, приговаривая. «Превосходно! Сидит, как влетая!» Фарух не зря сутки возился с тобой, делая слепок морды. Теперь ты мой лев и должен носить эту маску постоянно. А сейчас мы займемся самым интересным». Шах опустил голову добычи, а затем строго спросил. «Ты все еще здесь? Разведи кому льву место среди людей. Вниз, бегом!» «Встань в центре двора и встреть достойную тебя охоту. От гонга до гонга волен в действиях». Алькинур небрежно махнул зверю рукой, отсылая прочь. Отвернулся от него и обратился к охотникам. «Хазур, возьми подчиненных. Все необходимое поймай и принеси сюда моего льва так, как ты умеешь. Покажи свое искусство». Молодой охотник сверкнул глазами. Низко поклонился и кинулся прочь из галереи вслед за убежавшим вниз зверем. Быстрым шагом пересек двор, на ходу давая громкие отрывистые распоряжения, и скрылся во флигеле. За ним поспешили еще пятеро. Через несколько минут шестеро вооруженных охотников встали вокруг будущей добычи. Двое из них держали кнуты. Еще двое, тяжелые сети. Пятый принес боевой ухват длинный крепкий шест с широким металлическим полукругом на конце. Хазур такой же шест, но с прочной, легко скользящей кожаной петлей. Гонг Охотники пошли по кругу, громко отрывисто крича и щелкая длинными кнутами. Лев остался неподвижен. Над ним взлетела сеть. Зверь бросился в сторону и ушел от неё. Но только для того, чтобы тут же оказаться под сетью второго охотника. Дальше все происходило с молниеносной быстротой. Как только сеть покрыла и спутала добычу, охотник с ухватом разбежался и подпрыгнул. Приземляясь, он сверху вниз с большой силой толкнул льва шестом в грудь и навалился всем весом, сбивая с ног. Крепко прижатый к земле зверь продолжил биться и отчаянно сопротивляться. Тут же двое охотников оказались верхом на льве, не давая двигаться. Еще двое уже держали наготове в руках арканы. Как только спутанный сетью лев коснулся земли, Хазур уже стоял рядом с ним. Он накинул зверю петлю на шею и быстро затянул, лишая воздуха. Лев дернулся, затих и раскинулся на песке. Охотники тут же вскочили, убрали державший зверю ухват. Отбросили с тела сеть и крепко связали добычу арканами. Ноги от ступней до коленей, руки впереди, от ладоней до локтей. Только тут Хазур снял петлю с шеи льва и убрал сеть с его головы. Потом передал шест двум другим охотникам. Те быстрыми, умелыми движениями продели его между связанных локтей и коленей добычи, затем подняли и положили на плечи. Тело льва обвисло, голова запрокинулась, грива коснулась земли. Хазур проверил пульс пленника, затем сдернул с него свой красный охотничий пояс, завел его под маской между челюстями добычи и крепким узлом стянул на затылке. Этого льва добыл его отряд. Гонг. Дело сделано. Охотники принесли шест со зверем под галерею. Хазур выступил вперед, поклонился, затем взялся за узел пояса и развернул голову добычи к повелителю, крикнув. «Твой лев пойман, великий господин! Куда ты велишь нам его доставить?» Алькинор обратился к Салиму. «Распорядись добычей сам. Завтра в полдень приведешь моего льва к фонтану, а до того он полностью твой. Главное, маску не снимай и не попорть». Охотник низко поклонился повелителю, сложив руки на груди в благодарственном жесте. Затем крикнул Хазуру. «За решетку его! На самую короткую цепь!» «Не приводить в чувства и не развязывать, пока я не приду сам и не скажу, что собираюсь делать с ним дальше. Ночь будет длинной». Хазур поклонился, и охотники направились ко входу во флигель. Вот они уже на крыльце. В последний раз мелькнуло золото маски, и все скрылись за дверью.